Глава 34 Грохот взрывов смешался с хлопками выстрелов, гудением огня и криками людей. В воздухе на большой высоте висел дирижабль, и с него одна за другой падали бомбы и летели заклятия. Дирижабль мало того, что обладал серьезными защитными артефактами, так еще и висел слишком высоко. Не у каждого мага хватило бы сил отправить заклинание так далеко и при этом попасть. Я точно знал, что не смогу достать. Защитный купол Чернобурского леса был крепким и работал на дорогущем макре с пятого уровня изнанки, но купол накрывал только общежития, здания администрации и несколько основных цехов. Цех сушки, возле которого я сражался с монстрами, уже пылал, как и лежащие рядом стволы срубленных деревьев. Черный дым поднимался к небу густым полотном. Кроме угрозы с воздуха, лесокомбинат атаковали по земле. С восточной стороны приближался отряд неизвестных, числом в три-четыре десятка человек. Они были вооружены винтовками и луками с зачарованными стрелами. Оставляя за собой мерцающий след при попадании, стрелы выпускали сгусток чистой маны. Человека без духовного щита или амулета ждала бы верная смерть. Мои гвардейцы мужественно отбивались, но их было слишком мало, и они успели понести потери. Пушка стояла развороченная и дымилась. На земле лежало несколько трупов. Среди них знакомый мне бородатый гвардеец, здешний командир. Между нами и противниками было метров четыреста, но враг упорно продвигался вперед. Среди нападающих было два мага. Один поддерживал перед своими людьми щит, отражающий пули. Второй атаковал, используя энергетические плети. Они вытягивались на огромную длину, изгибаясь, как змеи, и могли достать моих солдат даже в укрытии. Правда, для этого врагу пришлось проникнуть под защитный купол, оставив своих за спиной. Активируя духовный щит, я бросился на помощь. Макс плетями был моей главной целью. Потребовалось напрячься, чтобы разгадать структуру его заклинания, но у меня получилось. Применив контрзаклинания, я развеял одно из плетей и сразу же атаковал, выпустив почти всю ману. Место, где находился враг, накрыло столбом огня. Мои гвардейцы получили передышку и смогли сменить позиции и дать мощный залп по атакующим. Я нырнул в траншею и зажал в кулаке сразу два макро, восстанавливая магические силы. Меня охватило порочное чувство удовольствия, что вместе с адреналином битвы окончательно вскружило голову. Выскочив из траншеи, я отправил в противника в быструю очередь пламенных сгустков. Поразил нескольких лучников, которые находились ближе, и заставил остальных прижаться к земле. Вражеский маг-защитник перенастроил заклинание и следующая очередь сгустков разбила седневидимый барьер, не нанеся никому вреда. В меня несколько раз выстрелили и дважды попали. Стрела ударила в грудь, а пуля в область паха. Духовный щит едва не лопнул, так что пришлось срочно укрыться. И все-таки мне удалось заставить атаку захлебнуться. Маг-плетевик остался жив, но был ранен и отполз к своим. Противники заняли укрытие, какие смогли. Бой превратился в позиционную перестрелку. Дирижабль продолжал атаковать защитный купол. Макровые бомбы, кажется, у них иссякли. Сверху летели только заклятия. А может, они просто экономили дорогие снаряды и хотели использовать после того, как защита рухнет. Им так или иначе придется постараться, чтобы уничтожить купол. Но, по моим прикидкам, иссякла уже половина прочности. Надо понять, как разобраться с летающей громадиной. Вообще-то я придумал один способ, но слишком рискованный и ненадежный. «Граф!» Рядом со мной упал гвардеец, лицо и мундир которого были залиты кровью. Левую руку он прижимал к животу. «Хорошо, что вы здесь». «Тебе нужно к целителю», — заметил я. «Убили его», — отмахнулся солдат. «Слушайте, есть план. Я возьму грузовик с горючим, объеду этих козлов и залечу на их позиции, а вы взорвете машину». «С ума сошел?» — сухо спросил я. «Ты же погибнешь». «Я не жилец, только на амулете держусь». Показывая рану на животе, невесело усмехнулся гвардеец. «Немного осталось, а так хоть пользу принесу. Ну и родных моих вы же не обидите, да?» Я нахмурился, размышляя. «Врагов на земле по-прежнему больше, чем нас. Сейчас они перегруппируются, излечат атакующего мага и вновь нападут, а мои солдаты изранены и лишились целителя. Вполне возможно, что не выстоят». «Хорошо», — кивнул я и крепко пожал бойцу руку. «С твоими родными все будет в порядке, клянусь» и твой подвиг мы не забудем». «Спасибо, ваше свидетельство». Оставив винтовку и подсумок с боеприпасами, гвардеец поспешил в сторону гаража. Глядя ему вслед, я мог чувствовать только гордость за то, что мне служат такие верные люди. Перестрелка продолжилась. Я подозвал других гвардейцев и велел бросить дымовые шашки, чтобы прикрыть от врагов движение грузовика. С дирижаблей его все равно увидят, конечно, но не уверен, что у врагов есть связь между собой. Если есть, помешать им все равно не смогу». Я отбросил опустошенный макр и достал новый. Требовалось много сил на то, что я задумал. Боец, решивший пожертвовать собой, неожиданно позволил мне развить идею для уничтожения дирижабля. План, который я придумал до этого, не менялся. Просто теперь появился дополнительный козырь. «Ваше сиятельство, а с кем воюем-то?» — спросил один гвардеец, бросив дымовую. «Вот это?» Я ткнул в дирижабль. «Принадлежит роду Шершневых» а на земле, похоже, наемники». «Так точно, граф», — подтвердил другой. «Я даже знаю, кто это. Ковалевские волки. Пытались к нам охраной наняться, когда вы после аварии лежали». «Вот как? Ну, проверим, на что они годятся в деле. Передай всем приказ по моему сигналу открыть совместный огонь. Цель — ослабить вражеского мага защиты, заставить его перенастроить заклятие». «Есть». Гвардеец убежал исполнять поручение. Я чувствовал, что щит наемников по-прежнему был настроен против моего огня. Винтовок они боятся не так сильно, как магии, но надо заставить врага передумать, иначе будет слишком трудно, если вообще возможно, прорваться через щит и взорвать грузовик. Дымовая завеса встала густой стеной, сквозь которую ничего не было видно. Понятно было только направление, в котором находятся враги. Но и я, благодаря астральному зрению, видел, откуда исходят волны их эмоций. Наемники не торопились менять позиции или идти в атаку, разумно ожидая действий с нашей стороны. Грузовик выехал из гаража и на полном ходу пронесся вдоль дымовой завесы. Вылетел за границы защитного купола и через пару мгновений скрылся в лесу. Я взял оставленную смертником винтовку и зарядил ее, а следом приказал. «Огонь!» Мы с гвардейцами принялись обстреливать невидимых врагов. Я пустил немного больше энергии в астральное зрение, чтобы понимать, что происходит, и чтобы лучше целиться. Неожиданный массированный огонь заставил волков прижать головы. Одного мне удалось выцелить и подстрелить сквозь дым. Бедолага зря пытался показать свою смелость, не прячась в укрытии. Еще одного, судя по астральным волнам паники, задела шальная пуля. Но маг не спешил перенастраивать щит. Понял, тварь, что это только отвлекающий маневр. «Продолжать огонь!» — велел я и принялся выискивать магов. Для этого даже не нужно было астральное зрение. Я мог интуитивно отыскать соперников своим чувством магии. Купол комбината и вражеский щит мешали, но не слишком сильно. Я отыскал мага-защитника, но тот сидел за грудой брёвен и вылезать явно не собирался. Зато я увидел плитевика и вместе с ним мага-целителя. Второй корпел над первым, залечивая ожоги. Да простит меня чернобурая, но это превосходная мишень. Только маги далеко, и я вряд ли смогу попасть в них из своей винтовки. Громыхнуло, и защитный купол лесокомбината ярко замерцал. С дирижабля продолжали лететь взрывные заклятия в перемешку с гигантским размером с тыкву Градом. Я огляделся и увидел солдата со снайперской винтовкой. Пригибаясь, подбежал к нему и упал рядом. «Слушай меня. Сейчас я сделаю так, что ты увидишь цели сквозь дым. Два мага. Тот с плетями и целитель. Они в тылу врага, метрах в шестистах. Попадешь? «Если увижу, попаду», — кивнул боец. «Целься». Я применил сложное заклинание, на которое пришлось потратить половину накопленного резерва маны, но бездно с ним. Макро у меня еще есть. Откат от избытка энергии как-нибудь переживу. Главное, что я смог временно передать снайперу свое астральное зрение. «Двое на одиннадцать часов, видишь?» — сказал я. «Так точно». Солдат упер приклад в плечо, задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и долю мгновения спустя вражеский целитель рухнул на землю. Нашего тоже убили, поэтому око за око. Солдат перезарядил винтовку и прицелился. В этот миг я почувствовал, как изменилась структура защитного заклятия наемников, и тут же оборвал связь с гвардейцем. «Отставить», — сказал, вытаскивая из кармана очередной макар. «Своего мы добились». Я как раз успел накопить достаточно энергии, когда из леса вылетел грузовик. Макровый двигатель работал бесшумно, машина появилась с фланга, и за рокотом битвы враги не сразу услышали и заметили ее приближение. Я приготовил не сильную, но быструю огненную стрелу. Дождался, пока грузовик ворвется на позиции суетящихся наемников, и выпустил заклятие. Стрела огня молниеносно пролетела по воздуху и ударила в борт машины. В последний миг я увидел астральные волны гвардейца за рулем и, клянусь, там не было ни капли страха. Только твердая решимость и смирение, достойное истинных героев. А потом раздался взрыв. На месте грузовика расцвел оранжево-красный бутон. От грохота заложило уши. Окна всех ближайших зданий разлетелись сверкающим дождем осколков. Комья земли, обломки бревен и тела наемников взлетели в воздух. Я едва успел совершить задуманное. Взял энергию взрыва под контроль, не позволив ей полностью развеяться заточил в невидимой сфере и потянул к себе, с трудом удерживая рвущуюся наружу силу. Сидящий рядом снайпер невольно открыл рот, глядя то на меня, то на плывущий по воздуху застывший взрыв. Кроме огня, внутри магической сферы парили рваные осколки металла. «Их маг погиб. Защиты нет!» — процедил я, чувствуя, как вибрируют от напряжения каналы маны. «Добить!» — снайпер молча козырнул и закричал своим, передавая мои слова. Я же одной рукой, контролируя сферу, выхватил из кармана портальный свиток, посмотрел наверх и улыбнулся. «Как насчет сюрприза, господа?» — прорычал сквозь зубы и активировал свиток.